Невинности историна говорино уже тысячу раз, скажут опять. Пусть. Но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в обществе или в публике, ужасно требователен и ни за что уступить не может. Другое дело у себя дома и сам про себя. Пункт этот ум желания показаться умнее, чем есть. И замечательно это отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого-то не было, а только лишь не глупее никого. Признай дескать меня, что я не глупее никого, и я тебя признаю, что и ты не глупее никого. Опять-таки тут нечто вроде взаимной благодарности. перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа, даже особенно не любит анализов в таких случаях. О другое дело, если гениальное лицо сойдёт с пьедестала или даже просто выйдет из моды, тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу нет предела её высокомерию, презрению, насмешке. Мы наивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе всё ещё продолжают смотреть на сошедшее у нас пьедесталное лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек хотя бы и преклонился пред гением в моде, даже и без анализа. все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, пред которым сам сейчас преклонился, будь он разъевропейский. Ну, Гёте, ну, Либих, ну, Бисмарк, ну, положим, а все-таки и я тоже представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того, И не то, что представляется, ибо сознание тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то беспрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до да такого, может быть, самого высшего проявления человеческого достоинства, то есть признать себя глупее другого, когда другой действительно умнее его. Русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может дойти, и даже я не знаю, могут ли быть исключения. Пусть не очень-то смеются над моим парадоксом. Соперник Либиха, может быть, и в гимназии не окончил курсы, И уж, конечно, с Лебехом не свяжится спорить о первенстве, когда ему скажут и укажут, что это вот Лебех. Он промолчит, но всёт к его будет дёргать, даже при Лебехе. Другое дело, если бы, например, он встретился с Лебехом, не зная, что это вот Лебех, хоть в вагоне железной дороги.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 тут именно происходит феномен, существующий только в русской интеллигентных классах душа. Не только нет в душе этой лишь только она почувствует себя в публике сомнение в уме своём, но даже в самой полной учёности, если только дело дойдёт до учёности. право ум ещё можно понять, но про учёность свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения. Конечно, всё это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя, ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учёности своей не заботится, даже и вопрос о том никогда не ставит. Если же поставить то, вернее всего, что и дом решит её в свою пользу, хотя вы имел самые полные сведения о своей учёности. Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне целый трактат о классических языках в продолжении 2 часов дороги. И говорил один, а все слушали. Это был никому из пассажиров незнакомый господин, осанистый зрелых лет, сдержанного и барского вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Он всю жизнь жил в Очевидно было с самых первых слов его, что он не только в первый раз говорил, но даже, может быть, в первый раз и думал об этой теме, так что это была лишь блестящая импровизация. Он вполне отрицал классическое образование, и введение его у нас называлось историческим и раковым дурачеством. Впрочем, это было единственное резкое слово, которое он себе позволил. Тон его, взять, был слишком высок и не позволял ему горячиться из-за одного уж презрения к факту. Основания, на которых стоял он, были самые первоначальные, приличные разве лишь тринадцатилетнему школьнику, почти те же самые, на которых еще до сих пор стоят иные из наших газет, воюющие с классическими языками. Например, так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка и прочее-прочее в этом роде. В нашем вагоне он произвел чрезвычайный эффект. Многие, расставаясь с ним, благодарили его за доставленные педагоги. удовольствия, особенно дамы. Я убежден, что он ушел, чрезвычайно уважая себя. Теперь у нас в публике, в вагонах ли, в другом ли месте разговоры сильно изменились против прежних старых лет. Теперь жаждут слушать, жаждут учителей на все общественные и социальные темы. Правда, разговоры в публике у нас ужасно туго завязываются, всех сначала долго коробит и... пока решатся заговорить. Ну, а заговорят, в такой пафос иной раз войдут, что почти надо за руки держать. Разговоры же более сдержанные и солидные, и, так сказать, более высшие и уединенные, вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных, на секретной изнаночной точке зрения с познанием высших тайн и причин, обыкновенной публике неизвестных. Обыкновенная публика слушает смирно и почтительно, а говороны и выигрывают в своей осанке. Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные. Задача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается в умении давать врать другим и как можно более верить. Тогда и вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь, стал быть взаимная выгода. Но, как я сказал, уже есть и общие, животрепещущие, насущные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика. И это не за тем одним, что приятно время провести. Повторяю, жаждут научиться, разъяснить себе современные затруднения, ищут, жаждут учителей, и особенно женщины, особенно матери семейств. Замечательно то, что при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном стремлении Удивили творятся слишком легко, самым иногда неожиданным образом верют всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, гораздо слабее, чем могла бы представить вам самая яркая ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точные заключения сравнительно с прежним временем, когда уже имеется более фактов и сведений. Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколько порядочными манерами, к порядочным манерам наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на все более и более разливающиеся из филеетонов образования, может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условии быть либеральным – Об этом уже нечего и упоминать. В другой раз мне тоже в вагоне и тоже недавно случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор светского инженерного вида господин вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждой слушателя, начал с монастырей. В монастырском вопросе он не знал самого первого слова. Он принимал существование монастырей за нечто неотъемлемое от догматов веры, воображал, что монастыри содержатся от государства и дорого стоят казны, и забывая, что монахи совершенно свободные ассоциации лиц, как и всякое другое, требовал во имя либерализма их уничтожения, как какую-то тиранию. Он кончил с совершенно и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики. Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведя впрочем ни одного факта из этих наук в продолжении всей своей диссертации. Говорил опять-таки он один, а прочие только слушали. Я научу сына моего быть честным человеком. И вот и всё. Порешил он в заключении в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее, которое можно всегда найти в своём кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Этот господин имел тоже необыкновенный успех. Тут были офицеры, старцы, дамы и взрослые дети. И его горячо благодарили, расставаясь за доставленные удовольствия, причём одна дама, мать семейства, щегливата одета и очень недурна ль с собою, громко и с милым хихиканьем объявила, что она совершенно убеждена, что в душе её один только пар. Этот господин тоже должен был ушёл с необыкновенным чувством уважения к себе. А вот это-то уважение к себе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 не уж-то ему не придёт в голову через час, через день, через месяц, друг мой, Иван Васильевич, или там кто-то не был. Вот и спорил. А ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, об чём трактовал. И ты это лучше всех знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику. А ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику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 Я убежден, что он мог задать себе все эти вопросы, несмотря на то, что, может быть, занят делом, и нет у него времени на праздные вопросы. Я даже несомненно убежден, что они хоть вскользь побывали в его голове, но ему не было стыдно, ему не было совестно. Вот так. этот известный в роде бессовестность русского интеллигентного человека решительный для меня феномен что в том что оно у нас так сплошь да рядом обыкновенно и все к ней привыкли и пригляделись она всё-таки остаётся фактом удивительным и чудесным она свидетельствует о таком ром на душе к суду над собой своей собственной совести или что то же самое, а током необыкновенным собственным неуважением к себе, что придёшь в отчаянии и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации даже в будущем от таких людей и такого общества. Публика, то есть внешность Европейский облик, раз навсегда данный из Европы, закон. Эта публика производит на всякого русского человека действия подавляющие. В публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец с совестью и своим собственным твердо установленным мнением дома про себя. Э-э-э, черт ли в мнениях доходить, ж бы высекли. Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пирогов их казалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните Пирогов. Что порутчик Сичарь же после приключения съел слоёный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете, когда он откалывал мазурку и вывёртывал делая па свои столь недавно оскорблённые члены? Думал ли он, что его всего только 2 часа как высикли? Без сомнения, думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения, нет. Проснувшись на другой день поутру, он, наверное, сказал себе, «Эй, черт, стоит ли начинать, коль никто не узнает, это стоит ли начинать?» конечно, с одной стороны намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что перед этими качествами бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетней плевки на свое русское лицо. Раздвинули русскую совесть до такой роковой безбережности, от которой Ну, чего можно ожидать, как вы думаете? Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в Мазурке старшей дочери хозяина объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно трагичен образ этой барышни, Порхающий с этим молодцом в очаровательном танце И не знающий, что ее кавалера всего только час Как высекли, что это ему совсем ничего Но, как вы думаете, если бы она узнала А предложение все-таки было бы сделано Вышла бы она за него Разумеется, под условием, что более уж никто не узнает Ой. Непременно бы вышла. А всё-таки числа пироговых и вообще всех безбрежных картцо можно исключить огромное большинство наших женщин. А в нашей женщине всё более и более замечается искренность. Настойчивость, серьезность и честь. Искание правды и жертва. Да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это, несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет. Многие даже совсем не лгут. А у мужчин почти нет не лгущих, я говорю, подожди. про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле. Она серьезнее, чем мужчина, хочет дело для самого дела, а не для того лишь, чтобы казаться. Ха! Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?